Глава 31. Последний курс. Но дни пролетали за днями, а я проводила основную часть времени в библиотеке, занятая своей дипломной работой. В один прекрасный день огляделась по сторонам и поняла, что семестр прошел уже почти наполовину. Мой телефон, лежащий на деревянном столе, зажужжал. Руби, выпьем по кофе, пока я не ушла на тренировку. Я сложила вещи в сумку и спустилась с верхнего этажа библиотеки. Я предпочитала учиться в тихом уголке, рядом с окном, выходящим на двор. Мне нравилось, какими маленькими и далекими выглядят все отсюда. Между деревьями были протянуты несколько строп, и кто-то из студентов осторожно балансировал на них. В куртках с флисовой подкладкой и в шерстяных шапках люди смотрелись неуклюжими. Шагая по газону, я гадала, что сейчас делает Хейл. Когда я вошла в гриль, Руби сидела в одиночестве. Она улыбнулась мне навстречу. Я была рада видеть одну из ее подлинных улыбок. Ту, которой она когда-то постоянно одаривала меня. «Угадай, что?» – сказала Руби. «Что?» Я села рядом с ней и стала расстегивать куртку. Она подвинула мне стаканчик черного кофе. «Сегодня я подала заявку на грант в гетти. Последние три года Руби мечтала после выпуска получить работу в музее гетти и перебраться в Лос-Анджелес. «Потрясающе! Я уверена, что ты его получишь», – сказала я. «Значит, ты поедешь в Л.А.?» Руби отпила кофе. Она была одета в тренировочные шорты и свитер. Загар на ее коже уже выцветал. Сухожилия на кистях рук выступали под кожей, словно горные хребты. «На самом деле нет», — объяснила она. «Это грант на то, чтобы отправиться в Шотландию и подготовить план сохранения старого поместья, которое уже совсем обветшало. Я работаю над этим со своим научруком». «Ого!» — произнесла я, удивленная, что она собирается ехать так далеко. «Я и не знала, что ты намереваешься уехать из страны». «Да». — подтвердила Руби, взяв одноразовый картонный стаканчик. — Ладно, а как у тебя дела? Мы уже сто лет не виделись. Как вообще такое возможно? Ведь мы живем рядом. — Ну, я почти все это время жила в библиотеке. Вот и все. — Боже, тебе нужно выбираться оттуда. Ты вообще слышала о портленском вечере, который будет в ноябре? — Нет, а что? Я отпила глоток кофе. Мой организм жаждал кофеина. Нас отвезут из Хоторна в Портленд, на автобусах на весь вечер, чтобы мы могли погулять и все такое. Типа, чтобы старшекурсники могли показать себя во всей красе. она помолчала. Они правда хотят, чтобы мы напились, что ли? Мы засмеялись. Или, быть может, они надеются, что мы наконец-то поведем себя по-взрослому и будем пить умеренно, ответила я. Не похоже, чтобы взрослые вели себя лучше нас. «Это правда», – кивнула я. «В общем, ты поедешь, верно? Ты должна поехать. Это будет весело», – настаивала Руби, хотя в голосе ее не слышалось убежденности. «Ну да, конечно», – ответила я. «Может быть, во время этого мероприятия я смогу расспросить ее о том, что происходит, когда она слегка опьянеет и у нее развяжется язык?» «Ладно, хорошо», – сказала Руби. «Так что-нибудь произошло? В каком смысле?» Я не знала, почему изображаю дурочку и манипулирую ею, но с Хейлом, – прошептала она. А, ничего, я часто вижу его, но это все. Похоже, она испытывала облегчение. Мне было даже обидно за это. А как у тебя с Джоном? – спросила я, меняя тему. Хорошо, точно так же. Мне кажется, что он пытается до выпуска провести как можно больше времени с приятелями. Я вроде как на втором месте, но это нормально. Я видела, как жилка на ее шее начала пульсировать чаще. Фальшивая улыбка, пальцы, крепче сжавшие стаканчик. Это был мой шанс. Что происходит между тобой и Максом? Руби подняла взгляд. Глаза ее сделались колючими. Ничего. Она помолчала, зная, что должна сказать что-нибудь. Было понятно, что они вообще не разговаривают друг с другом. В последнем семестре он стал каким-то странным. Мне это неприятно. «Может быть, если ты попытаешься поговорить с ним, все снова станет нормально», – предложила я. Руби покачала головой. «Это сложный вопрос». Она сказала это так, словно я была слишком глупа, чтобы понять. Мне хотелось закричать на нее, сказать, что я не дура, что она вполне может поделиться со мной. Но я не желала ни о чем просить ее» или вызывать у нее поспудное удовлетворение своим желанием знать что-то. Я по-любому проведаю все сама. Ладно, расскажи подробнее, что там насчет Шотландии». Руби начала в подробностях описывать разрушающийся дом, где в течение сотен лет жило какое-то семейство по фамилии Джеймс. Я ожидала увидеть в ее глазах ту искру, которая всегда загоралась там, когда Руби говорила об искусстве. Но эта искра давно потухла. Казалось, что Руби горько говорить обо всем этом. Словно на самом деле она не хотела никуда ехать. Макс? Я постучалась в дверь его комнаты. Тишина. Я уже собиралась направиться к лестнице, когда услышала, как в комнате что-то упало. Я подумала было проигнорировать это. Возможно, Макс хотел уединения. Я прикинула. Что он мог делать в одиночестве, и что делали в одиночестве большинство парней, и решила уйти. Но потом услышала громкий стул, как будто что-то тяжелое упало на землю. Когда я открыла дверь, Макс полулежал на полу, пытаясь упереться со спиной стол и сесть. Без рубашки, волосы мокрые, должно быть, переодевался после душа. Он посмотрел на меня, словно раненое животное. Я замерла на месте. Мое тело ныло от желания убежать. Я ненавидела больницы, ненавидела слабые и уязвимые тела, выставленные на показ. Здесь было то же самое. Макс открыл было рот, чтобы заговорить, но не издал ни звука. Я надеялась, что он скажет что-то вроде «Я в порядке, спасибо, и тогда я смогу уйти». «Паническая атака!» — выдавил он. «Черт!» Я оглянулась в сторону гостиной. Нет ли там Халида или Джимы, или хотя бы Руби? Кто угодно, кроме меня. Я не годилась для этого. Макс, казалось, с трудом втягивал в легкий воздух. Он снова поднял на меня взгляд. Ладно, — произнесла я. Я не могла оставить его в таком состоянии. Сделав глубокий вдох, шагнула к нему и опустилась на колени рядом с его ступнями. Я вспомнила, что говорил мой отец матери когда у нее случались приступы тревоги. «Давай займемся математикой», – произнесла я. Макс утвердительно вдохнул, словно ему и раньше приходилось так делать. «Шестью четыре», – сказала я. Между хриплыми вдохами он выдавил. «Двадцать четыре». «Пятью пять». «Двадцать пять». Мы продолжали так некоторое время пока его дыхание не сделалось нормальным. Я решила, что могу уйти, потому что он, похоже, приходил в себя. «Ладно», — сказала я, — «мне нужно идти». Он схватил меня за запястье. «Останься». Я посмотрела на его пальцы, сжимавшие мою руку. Его кожа была холодной на ощупь. Макс проследил за моим взглядом. «Я все еще не чувствую рук», — сказал он, — «и ног». Ну и хаос. Я поверить не могла, что он довел себя до такого. «Понимаю, что сейчас я слишком требователен», – произнес он. Я понимала, что Макс хочет, чтобы я засмеялась, потому улыбнулась. Лодыжки у меня заныли, и я уселась на пол. Судя по тому, что мне было известно, тревожное расстройство вызывалось дисбалансом в мозгу или последствиями какой-нибудь травмы. Я не знала, родился ли Макс с этим расстройством или получил его в результате какого-нибудь несчастного случая. Я подумала о себе, о проблемах, которые прятала глубоко внутри. На мгновение в моем мозгу щелкнул какой-то выключатель, и в ушах отдались слова «Ты больная». Я помотала головой, гоняя эту мысль прочь. Макс смотрел на меня, медленно, с трудом моргая. Может быть, тебе не следовало так напрягаться, — сказала я. Я пытался, — ответил он, тяжело роняя слова. Это у меня так долго. Не знаю, что я еще могу сделать. Я ем полезную пищу, почти не пью, занимаюсь спортом. Я даже пробовал медитировать. Я гадала, не об этом ли говорила Руби, странность, о которой она упоминала. Может быть, она слишком часто видела у него такие панические атаки и решила, что с нее хватит? «Как насчет лекарств?» – спросила я. «Нет, ни за что». «Почему?» «Потому что». «Но так стало бы лучше», – возразила я. «Нет, стало бы лучше, если бы с тобой тоже что-то было не так», – сказал Макс. Я задачно посмотрела на него. «Эгоистические побуждения», – добавил он чтобы я был не единственным психом в компании. «У меня тоже есть особенности», – произнесла я. Слова слетели с моих губ прежде, чем я смогла удержать их. Макс бросил на меня теплый взгляд. Вероятно, я могла сказать ему правду, и он не проболтался бы ни одной живой душе. Но не стоило рисковать. Я могла потерять все. «Какие особенности?» – спросил он. Я пыталась придумать что-нибудь, чтобы разрулить ситуацию. Посмотрела на свои руки, испещренные шрамами. Макс проследил за моим взглядом. «Они имеют к этому какое-то отношение?» – спросил он. Голос его сделался спокойнее и тише. «Нет», – ответила я с протяжным вздохом. «Заученная ложь. Это был несчастный случай. Я упала сквозь стеклянный столик. Сколько раз?» Я повторяла это за минувшие годы. Но надо мной издевались. Продолжила я, пытаясь найти правильные слова. В течение нескольких лет. Мне жаль, сказал Макс. В школе я колебалась. Я не могла произнести это имя. Я не произносила его с того дня, как он умер. Да, в школе. Одна девочка ненавидела меня и сделала все, чтобы моя жизнь стала невыносимой солгала я. Несколько секунд мы молчали. Макс, оценивающий, смотрел на меня. Я знала, что не похоже на человека, над которым можно издеваться, поэтому постаралась принять печальный вид. Я поставила локоть на свое поднятое колено и оперлась подбородком о ладонь. «Я не знал этого о тебе», — сказал он. «Сюрприз», — отозвалась я. Макс почти засмеялся, потом вздохнул и оперся спиной о стол, прикрыв глаза. Несколько раз он сжал и разжал кулаки, словно вынуждая кровь течь быстрее, чтобы конечностям вернулась чувствительность. «Как твои руки-ноги?» – спросила я. «Лучше», – ответил он. Вид у него был виноватый и грустный. «Все в порядке, правда? Не беспокойся», – сказала я. «Я не против побыть с тобой». Макс посмотрел на меня. Взгляд его был добрым и понимающим. Потом он попытался подняться, для устойчивости опираясь на стол. «Надень рубашку», – посоветовала я. «Твои кубики просто жгут мне глаза». Макс улыбнулся, постепенно возвращаясь в нормальное состояние. Потом натянул рубашку через голову, взлохматив свои влажные густые волосы. «Тебе что-то было нужно?» – спросил он, глядя на дверь. «Ты же стучалась ко мне, я помню». «Ах, да», – ответила я. «Я хотела проверить, подготовился ли ты к тесту». Завтра днем нам предстоял тест по философии. Наша группа выбрала тему «Диспут о современной морали». У Макса философия входила в основной курс подготовки к медвузу. А Хейл порекомендовал мне взять этот курс, чтобы мое заявление на юридический факультет выглядело более весомым. «Пока не подготовился», – сказал он. «Хочешь, позанимаемся вместе?» «Конечно», – отозвалась я, вставая и направляясь в гостиную. Я включила одну из ламп, предпочитая ее тусклый свет, яркому сиянию потолочных светильников. Халли, должно быть, был в библиотеке, но я понятия не имела, куда ушли остальные трое. джема вероятно, опять на факультете драмы. «Я мысленно сделала себе пометку чаще общаться с Джемой и руби Полезно будет знать об их местонахождении. Джон в это время суток часто пропадал или в спортзале, или в комнате отдыха экономического факультета. Я поудобнее устроилась на диване и впилась зубами в яблоко из местных садов. Кислый сок защипал мой язык. Макс со своим ноутбуком уселся в одно из широких кресел напротив меня». «Готово?» – спросил он. «Ага». Я с облегчением отмечала, как на его щеке возвращается цвет, а голос обретает обычное низкое и ровное звучание. «Знаешь», – сказала я, – «в конце концов я сумела защититься от той девчонки. Если у тебя есть проблема с тревожным расстройством, с паническими атаками, это можно решить». «Спасибо, Малин», – произнес Макс, удивленно посмотрев на меня вид у него сделался несколько более уверенным. Это заставило меня почувствовать себя могущественной, то, что я смогла вот так привести Макса в порядок. Мне нужно было сделать для него еще одну вещь, чтобы он мог полностью восстановиться. Но это должно было подождать до утра. Поликлиника кампуса была несерьезным учреждением. По-моему, там в основном снабжали студентов упаковками ибупрофена от любых болей, какими бы они ни страдали, а потом отправляли их в освояси. Один парень с курса литературы мучился от аппендицита три дня, прежде чем медсестра осознала, что его нужно отправить в больницу. Отделение психического здоровья, однако, работало эффективно. Несколько лет назад Кто-то из студентов покончил с собой, и администрация забила тревогу. Клубы пара от моего дыхания смешивались с утренним туманом, пока я упругим шагом шла по дорожке. Прежде чем войти в здание, сутулилась и сменила выражение лица. Потом слегка потерла глаза, размазывая тушь. Мои ботинки были мокрыми от росы, когда я открыла дверь. В регистратуре меня приветствовала женщина судя по виду, лет сорока с небольшим. Веки ее были тяжелыми от сонливости. Рядом с ковриком для мыши стояла чашка с кофе, исходящая пар. «Доброе утро», — сказала женщина, зевая. «Простуда?» «Э, нет», — ответила я, втягивая воздух носом и вызывая на глазах слезы. «Мне кажется, что мне надо с кем-нибудь поговорить». «С кем-то из психологов?» — уточнила она, глядя на меня. Ее рука уже двигала мышку компьютера. «Да, пожалуйста», – прошептала я. «Хорошо, девочка, сейчас я посмотрю, когда следующее свободное окно для приема». Регистраторша быстро, целеустремленно пощелкала кнопкой мыши. «Не могла бы ты…» – я прервала ее. «Кажется, мне нужно прямо сейчас», – широко раскрыла глаза, изобразив в них панику. Она помедлила, вглядываясь в мое лицо. Палец ее завис над кнопкой. «Это срочно?» – я кивнула. Потому как регистраторша набирала номер по телефону и разговаривала с кем-то на том конце линии, можно было решить, что я принесла с собой бомбу. Голос у нее был торопливым и приглушенным. «Пойдем со мной, милая», – сказала она, вставая. «Тебе повезло, он пришел пораньше». «О, отлично!» Регистраторша провела меня в помещение, похожее скорее на гостиную, чем на кабинет врача. На стенах висели репродукции картин. Мебель и отделка были выполнены в успокаивающих оттенках. Я села в одно из огромных кресел и стала ждать, нарочно приняв такую позу, чтобы выглядеть слабой и уязвимой. Закрыв глаза, думала о Леве и Боа. В коридоре послушался шепот. Потом дверь распахнулась. «Здравствуйте, Малин, верно?» «Я доктор бон У него была добрая улыбка. «Здравствуйте», – пискнула я так тихо, что едва расслышала сама себя. «И что у нас?» – осведомился он, усаживаясь в другое кресло. На коленях у него лежала картонка-планшет с прищепкой, под которую был подсунут чистый лист бумаги. «Я не знала, почему он сказал «у нас». Меня это царапнуло, но я прогнала раздражение прочь. Начала хлюпать носом и заставила несколько крупных слезинок выкатиться из глаз. Для пущего эффекта сделала резкий вдох. «Простите», – произнесла я. «Прошу вас, не извиняйтесь. Вот возьмите». Он поднялся и протянул мне несколько бумажных платочков. «Спасибо», – прошептала я вытирая с лица размазанную тушь и сопли. «Может быть, начнем? Что с вами происходит? Почему вы пришли сюда сегодня?» – ободряюще спросил он. «Ну?» – начала я и сделала паузу, несколько раз глубоко вздохнув. «Я единственный ребенок. Я люблю своих родителей. Но я испытываю сильное давление. Я должна получать самые высокие баллы и все такое. «Да, давление может привести ко многим неприятным вещам». Он начал делать записи на листке. «Как зовут ваших родителей? Селия и Джордж». Я не думала, что понадобится вдаваться в такие подробности. Сверилась часами. Половина восьмого. У меня всего 20 минут. Потом мне нужно будет идти на занятия. Необходимо действовать быстро. «Проблема не в этом», — сказала я. Это вышло слишком резко, и я мысленно одернула себя. «Вот как?» – переспросил доктор. Я не знала, заметил ли он мою торопливость. Я продолжила. «Понимаете, у меня был брат. Думаю, дело в нем. Еще несколько слезинок. Что случилось с вашим братом? Он погиб, когда мне было восемь лет. Прямо у меня на глазах. Должно быть, это было очень тяжело. Да». Я замедлила речь, боясь, что говорю слишком быстро. Это изменило все. Иногда я гадаю, какой была бы моя жизнь, если б он остался в живых, понимаете? Если все было по-другому. Слова, сорвавшиеся у меня с языка, застали меня врасплох. И я умолкла, чтобы не сказать что-нибудь лишнего. «Что вы имеете в виду?» – спросил он. «Черт! Ну, я не знаю». «После его смерти мои родители уже не были прежними». Я сжала в ладони скомканный платочек. Доктор Бон молчал, ожидая, что я скажу. «Терпение. Хорошее качество для психотерапевта». «В общем», – продолжила я, уводя разговор в сторону, – «у меня случаются панические атаки. Они влияют на мою жизнь. Иногда это происходит без всякого повода. Мне кажется, я попробовала все». Медитации, правильное питание, физические упражнения. Похоже, доктору Бонну хотелось еще поговорить о моей семье. Я надеялась, что он оставит эту тему в покое. Я покосилась на обручальное кольцо на его пальце. Он выглядел таким добрым папой. Густая борода, клетчатая рубашка, ласковые глаза в окружении морщинок. Я гадала, сколько у него детей – И хорошо ли он с ними обращается? Панические атаки могут быть пугающими, сочувственно произнес доктор Бон. Вы можете описать мне их? Как долго длятся приступы? Я сделала глубокий вдох и заправила за ухо прядь волос. Да, конечно, вообразила Макса, полу лежащего на полу, его напряженное тело, дикий испуганный взгляд. Мне кажется, что все мое тело замерзает. Руки немеют. Возникает чувство, будто я не могу дышать. Мне становится страшно, что я умру. Иногда кажется, будто меня вот-вот стошнит. Я подумала о Леве, и мое сердце сбилось с ритма. А потом сердце начинает колотиться очень быстро, и я вижу черноту, черные пятна, похожие на размытые звезды. Леве стоит во дворе и смотрит на меня. Мертвый птенец у его ног. Я прижала большой палец к точке пульса на другой руке. Это длится примерно 20 минут. Чтобы предотвратить это, я обычно выхожу на пробежку. Хуже всего бывает, когда я на занятиях, потому что никуда не могу выйти, но не могу и сосредоточиться. Голос преподавателя начинает звучать словно из-под воды. Я посмотрела на доктора Бонна мокрыми глазами. Несколько секунд тот размышлял. «Бег – хороший способ отвлечься», – сказал он. «Но я понимаю, о чем вы говорите. Вы не можете постоянно убегать с занятий, верно?» Я ответила слабой улыбкой. Доктор бон откинулся на спинку своего кресла, зацепил ручку за край планшетки и положил на стол. «Мы можем провести когнитивно-поведенческую терапию», — сказал он. «Что это?» — спросила я. «Я уже готова на что угодно». но это поможет вам натренировать мозг и, вероятно, почувствовать себя лучше. Вы можете научиться контролировать тревогу». «Да, звучит хорошо. Я могу хотя бы попробовать это», — согласилась я и плотнее скомкала платочек в ладони. Просто мне все время страшно. Я знаю, что в любой момент, сидя в аудитории, я могу начать паниковать. Хуже всего эти выбросы адреналина. Что мне с ними делать? Ну, он помолчал. Я пристально смотрела на него. Давай, давай. Вы думали о приеме лекарств? Наконец-то. Не знаю, промямлила я. Мне не хотелось бы подсаживаться на таблетки. Я слышала, что у них есть побочные эффекты, что они влияют на личность. Доктор Бон кивнул, взгляд его был сочувственным. Я понимаю ваше беспокойство. Обычно, когда кто-то описывает те симптомы, о которых вы мне рассказали, я спрашиваю его мнение на этот счет. И просто, чтобы вы знали, эти лекарства не скажутся на вашей личности. Я опустила взгляд и сделала глубокий вдох. Наконец, медленно произнесла. «Ну, может быть, если вы считаете, что это поможет...» «Это не пожизненный приговор», – добавил он. «Мы можем обсудить это, когда вы продолжите лечение. Я полагаю, что в вашем случае могут наступить значительные улучшения. Но если это будет поддержкой, вроде как страховочной стропой, может быть, я почувствую лучше». «если просто на всякий случай буду принимать их?» «Конечно. Мне кажется, это хорошая идея», — согласился доктор Бонн. «Сделал какие-то записи на своем компьютере. Потом снова повернулся ко мне». «Давайте немного поговорим о КПТ и о том, какие мы ставим цели. Мы можем также обсудить вашу семью, если вы сочтете, что это может помочь». Я слушала, как он говорит о тренировке мышления, а сама рассеянно смотрела, как студенты идут на занятия. Я не собиралась тренировать своё мышление. То, каким оно было сейчас, помогло мне выжить. Я услышала, как тикают часы на стене, и хотя понимала, что опоздаю на занятия, решила не торопиться. Оно того стоило. В конце сеанса доктор бон выписал мне рецепт. Вот возьмите и воспользуйтесь, если понадобится. Когда он протянул рецепт мне, я аккуратно сложила его и держала его вместе с бумажным платочком. «Назначим время для следующего приема?» спросил доктор. «Э, э Протянула я в поисках отговорки роя своей сумки. «Ну да, только ничего, если я позвоню попозже сегодня. Мне нужно свериться со своим расписанием. Я стала такой рассеянной, я забыла его в своей комнате. Я сделала вид, «Будто вот-вот снова заплачу». «Да, конечно», – согласился он, – «не о чем беспокоиться. И, пожалуйста, приходите, если вам нужно будет с кем-нибудь поговорить. В любое время здесь всегда будет кто-нибудь». Я помедлила несколько секунд, обдумывая его слова. Где-то в самой глубине души мне хотелось рассказать ему все. Я подумала о своем отце, о своей семье. нет «Доктор не сможет исправить меня. Я не могу рассказать ему о том, что произошло. Это не вариант». «Спасибо», — сказала я, вставая. «До скорой встречи». «Нет, встречи не будет. Если мне позвонят, чтобы узнать, как дела, я скажу, что все отлично, что я попробовала принимать таблетки, и мне стало значительно лучше. Спасибо вам огромное». Последний курс миновал уже почти наполовину. Я могла помочь Максу почувствовать себя лучше, облегчить его тревожное расстройство. Это было совсем просто. Лекарства должны были сделать его нормальным. После занятий я приобрела выписанное лекарство и отнесла домой в белом бумажном пакете. Убедившись, что в доме никого нет, положила одну таблетку на кухонный столик завернула в бумажное полотенце и растолкла молотком для отбивки мяса. Потом, стоя у раковины, дочисто отмыла от кофейной горки две кофейные кружки и налила в них горячего шоколада. Одна для меня, одна для Макса. Я всыпала белый порошок в его кружку, проследила, как он растворяется, и аккуратно взяла кружку, предназначенную для Макса, в правую руку, чтобы не перепутать, а потом направилась на диспут, по современной морали.